Глава сорок первая. «Вы очень красивая. Вам говорили об этом?» Спросил меня парень в костюме. При галстуке, аккуратный, молодой и очень приятный. Я улыбнулась, бросив взгляд на пустой стол, за которым обычно сидит Байсаев. Хорошо, что сегодня его нет. Можно улыбаться посетителям и быть собой, не ощущая при этом на себе его звериный взгляд. Спасибо за комплимент. «Итак, вам стейк средней прожарки, салаты свежих овощей и апельсиновый сок, всё верно?» Растянула губы в улыбке. «Да, всё так. И если можно, ваш телефончик?» Снова ослепительно улыбнулся парень. Я опустила взгляд. «Извините, но я работаю». «Ну так созвонимся после работы?» Пожал он плечами. «Это же не проблема?» «Знаете, я не могу. Извините». Попыталась отойти от стола. Но парень взял меня за руку. Я ее выдернула чисто инстинктивно. Не люблю, когда меня трогают без спроса. Это отторжение во мне поселил Байсаев. «Пожалуйста, я ведь многого не прошу. Просто телефон. Встретимся как-нибудь, когда ты будешь выходная. Погуляем, пообщаемся. Не понравится, разбежимся. Мы же современные люди». Его светлая улыбка излучала спокойствие и уверенность. И я этим пронялась. Но вдруг вспомнила о ползучем и... стало как-то не по себе. Интересно, как он отреагирует, если узнает, что я дала номер посетителю. Опять будет обвинять меня в распущенности. Хотя это, в общем-то, не его дело. С кем хочу, с тем и общаюсь. Все. «А знаете, я напишу вам номер», — улыбнулась я парню. Пробив его чек у барной стойки, написала на салфетке свой телефон и засунула его вместе с чеком в кожаную папку с логотипом ресторана. Отнесла папку парню, и тот, открыв ее, удовлетворенно кивнул. «Спасибо, Айя. У вас, кстати, очень красивое имя». «Спасибо». Я взволнованно поправила волосы, чувствуя, как щекам приливает жар. Не то, чтобы мне никогда не делали комплиментов, но именно этот парень мне понравился. Максим, как он представился. Камал вошел в ярко освещенный зал ресторана. Взгляд сразу же выцепил рыжую игриво поправляющую прядь волос, выбившуюся из пучка. А я стояла у столика, за которым восседал какой-то халеный дрищ. Князь сощурился. Опять эта курица ухмыляется мужикам за деньги. Камал закатил глаза, поборов тут же нахлынувшую злость. Эта девка неисправима. Сколько раз он говорил ей вести себя прилично. Она не понимает слов. Только силу. Ну, не пороть же её ремнем, в конце концов. Должны же быть у нее хоть какие-то тормоза. Хотел было выпереть дрища на улицу, но передумал. Много чести показывать ей, что ему не все равно. Хотя злость росла. И на самого себя больше, чем на неё. Вчера он выпер ту рыжую, которую ему прислал Барха. Симпатичную, бесспорно, с приятными изгибами и покладистым нравом. И главное, тоже рыжая. Но Камал не смог. Просто не смог. Потому что в голове постоянно лишь одна заноза. Это, которая сейчас скалит зубы какому-то слизняку, не обращая на него своего начальника никакого внимания. Глядя на нее через весь зал, думал, почему у него внутри все переворачивается при виде нее. В груди все сжимается от злости, когда видит ее улыбку, адресованную другому. Его равновесие пошатнулось, когда понял, что обычное безразличное сменилось на что-то новое, колкое и неприятное. Зависть? Он завидует тем, кому она улыбается, потому что ему, Камалу, она никогда не улыбается, только огрызается, ни разу не заговорила с ним нормально. Хотя и он тоже косикнул. Да, было дело. Девчонка все таки отошла от дреща и направилась на кухню. «Сюда иди!» Его голос прозвучал низко, зло. Она взглянула на него как-то безразлично. Ни тени испуга или смущения. «Бесстыжая девка!» Она подошла, нагло уставилась на Камала. «Доброе утро!» Процедила сквозь зубы. «Ты опять флиртуешь с гостями?» Рыкнул на нее. «Не пойму, ты совсем что ли дура? Или просто нравится раздражать меня?» «Я выполняю свою работу», — проговорила она с гордо поднятым подбородком, демонстративно глядя в окно. Ее голос был ровным, без единой нотки оправдания. Камал сжал челюсти. Работу, значит. Он видел, как этот недоносок едва не облизывался, провожая ее взглядом. И это чувство, это судорога где-то под ребрами, когда он представлял, как тот прикасается к ее руке, как она смеется ему, от этого рвало крышу. Камал ощущал почти физически, как чужие руки тянутся к тому, что принадлежит ему. Такого раньше не случалось. Ни с одной бабой. Ревность. Это она? Всепоглощающее, острое, отвратительное чувство. Всегда считал его уделом неуверенных в себе слабаков. А теперь сам это ощущал. И невероятно злился на нее за то, что пробудило в нем это. Злился на себя за то, что поддался. Как бы он сейчас хотел показать ей и всем присутствующим, кому она принадлежит. Но устраивать снова скандал с этой неадекватной – глупость. Он уже пытался, ни к чему это не приводит. Она только сильнее огрызается, спорит, ненавидит его. Камал молча отпил кофе, который перед ним поставила Вика, заглядывающая ему в рот. Вот не мог он залипнуть на этой девке. Именно рыжая ему досталась. А рыжая тем временем продолжала стоять у стола, ожидая его указаний. В зеленых глазах легкий вызов, который ему почему-то нравился. И это хуже всего. Ему начинает нравиться то, как она его раздражает. Это что, новая форма мазохизма? Никогда за собой подобного не замечал. «Принеси мне поесть». И он не договорил, потому что заговорил другой. Тот самый Дрищ. «До свидания, Ая!» «Было приятно познакомиться!» Она улыбнулась, но тут же, бросив быстрый взгляд на Камала, перестала скалиться и кивнула уходящему Дрищу. «Всего доброго, Максим!» Князь медленно выдохнул, приводя бешеное сердцебиение в норму. «Какой еще Максим? Ты, курица!» Взорвался раньше, чем успел успокоиться. «Ты тут клуб знакомств, что ли, открыла?» Пойду принесу вам завтрак, Камал Ахматович. Бросила небрежно девка и, развернувшись, ушла. Прихлопну. Я ее прихлопну. Проворчал себе под нос и уставился ей в спину. А походка, как у королевы. И не скажешь, что официантка. Знает себе цену и пользуется этим. Зараза.